Примерные комплексы утренней гимнастики для пожилых и старых людей. Комплекс номер один. Первое. Исходное положение ИП. Стоя, руки вдоль туловища, ноги на ширине плеч. На счет раз-два поднять руки в стороны, отвести правую ногу назад, немного прогнуться, вдох. На счет три-четыре вернуться в исходное положение. Два. ИП. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на затылке. На счет раз-два, наклон туловища вправо, выдох. На счет три-четыре, вернуться в исходное положение, вдох. Тоже в левую сторону. Повторить три-четыре раза в каждую сторону. Третье. ИП. Руки на поясе, ноги на ширине плеч Круговые движения туловищем вправо два раза, влево два раза. Дыхание произвольное, темп медленный. Четвертое, ИП. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Вдох, на счет раз-два, согнуть правую ногу в колене, обхватить ее руками, на счет три-четыре, приподнять туловище, стараться коснуться лбом колена, выдох. Тоже другой ногой. Повторить 3-4 раза каждой ногой. Темп медленный. Пятое. ИП. Лежа на животе. Упор на предплечье. На счет раз-два выпрямить руки, прогнуть назад спину, голову отвести назад, вдох. На счет 3-4 вернуться в исходное положение, выдох. Повторить 3-4 раза. Темп медленный. Шестое. ИП, стоя, руки вдоль туловища, ноги на ширине плеч. На счет раз-два, развести руки в стороны, вдох. На счет три-четыре, принять исходное положение, наклонить туловище, слегка согнуть ноги в коленях, полностью расслабить мышцы, выдох. Повторить три-четыре раза. Седьмое. ИП, лежа на спине с упором ладонями о пол. На счет раз-два вдох. Упираясь на ладони сесть. Не приподнимая ног от пола. На счет 3-4 вернуться в исходное положение. Выдох. Повторить 3-4 раза. Восьмое. п Стоя. Руки вдоль туловища, ноги вместе На счет раз-два. Руки на пояс. Вдох. На 3-4. приседания Выдох. Повторить 3-4 раза. Девятое. ИП. Сидя на пятках, руки на поясе. На счет раз-два, руки в стороны, вдох. На 3-4 сесть направо, выдох. Тоже в левую сторону. Повторить по 2-3 раза в каждую сторону. Десятое. ИП. Стоя, руки на поясе, ноги на ширине плеч. На счет раз-два, прогнуть спину и голову назад, подняться на носках, вдох. На три-четыре принять исходное положение, выдох. Повторить четыре-пять раз, темп медленный. Одиннадцатое, ИП, лежа на спине, руки выпрямлены над головой, вдох. На счет раз-два поднять прямые ноги вверх, на три-четыре быстро со взмахом рук сесть и коснуться пальцами рук пальцев ног, выдох, вернуться в исходное положение, Повторить три-четыре раза.